Самоуверенность сыграла со мной злую шутку. О каких-то таких успешных действиях против кочевников можно говорить, если даже оборона собственной базы от атаки разбойников не подготовлена. Это хорошо, что удалось потопить банду на подходе. Попытались бы они напасть со стороны леса, всё, картина маслом. Артель Фрала вырезали бы мгновенно. Похом, скорее всего, утёк бы на ладью и дал дёру. Савелий с бойцами смели бы атакующей массой и ничего по ней не успели сделать. Сколько бы я смог застрелить из пистолета? 5, может, 6, про дальнейшее не хотелось думать. Приступ тошноты подкатил к горлу, еле сдержался, чтобы не вырвало в комнате перехода. Лёшенька, что случилось? Весь бледный, мокрый, а запах, чем от тебя несёт? Полина помогла дойти до ванной комнаты и стала снимать с меня одежду. Это в стирку, где так можно извозюкаться. Наверное, по бабам пошёл. Вот тебя в речке искупали. Какие бабы, Полина, бандиты напали, бой был. Звони Фиртушу, нужен врач. До города я не доеду, скажи, лёгкая контузия. Тёплая вода из душа смывала с меня грязь и песок прошлого, заботливые руки мылили голову, стало хорошо и приятно. Вымотавшего, закутанного в халат, меня довели до дивана. Мокрый платок на лбу и тазик на полу в случае, если станет тошнить. В таком виде меня и застал приехавший с зятьем Моисей Исаакич врач. Пока доктор в сопровождении Полины отправился мыть руки, Лёня поинтересовался, что случилось. Из шмеля стрелял по плату, да так, что в реку свалился. Ну-ну, мне ты можешь не заливать. Тут речка 60 м шириной. На таком расстоянии тебя бы сдуло от взрыва. Вдоль реки стрелял, соврал я. Лёха, взять у меня человек правильный. Никому не пытается понравиться и никому не старается угодить. С дерьмом общаться не будет, даже за хорошие деньги посиму и живёт бедно. Так вот, насчёт тебя он предупредил, что добрым делом ты занят и просил помогать по мере возможности, но всему есть предел. Не хочешь говорить правду, не говори. Но если дураку доверить гранату, то он себя ею и подорвёт. Подобное сравнение несколько обидело меня, но крыть было нечем, да и доктор уже входил в комнату к больному. Леонид пожелал выздоравливать, просил звонить и пошёл к автомобилю дожидаться врача. Неделю отлёживался, глотал витамины, пил какие-то настойки, в общем, набирался сил. Два раза приезжал из кулаб, мерил давление, смотрел зрачки, заставлял выполнять упражнения на координацию движений, оставаясь мной очень довольным. Дохвалил Полину, которая презентовала ему сумку неотложной медицинской помощи, наспегованную современными препаратами. На восьмой день моего заточения я стал собираться в дорогу. Пора было навестить базу в Средневековье. На машине съездил в Киславиче, купил в кондитерской огромный торт «Наполеон», девочкам пакет и рисок, и, взяв из подвала амфору с когором, отправился навещать свой отряд. Чудесное выздоровление, сухая одежда, все должно было вызвать вопросы, на которые мне бы не хотелось отвечать, но деваться некуда, не оставлять же начатое на полпути. Выйдя из палатки, я попал под дождь, да такой, что через минуту пожалел об отсутствии дождевика. Вымокнув достаточно, чтобы не вызывать вопросов, я решил позвать Савелия. Как в это время небо осветил разряд молнии, будто тризубец Нептуна, вынырнув из облаков, ударил в землю. Савелий, где все? Первое слово прозвучало громко, а вот остальное скрыл грохот грома. Сотник уже спускался с вышки и чуть не слетел с мокрой лестницы. «О, Алексий! Быстро ты очнулся! Грешным делом подумал, Богу душу отдавать собрался!» Сотник улыбнулся, но было видно, что застать меня на ногах он не ожидал. Восстанавливать статус-кво посланца-хранителей надо было немедленно. Повернувшись к воинской палатке, показывая на нее рукой, отдал приказ «Собери всех, кроме караула, немедленно!» Сотник пронзительно засвистел, собирая рязанцев, а я тем временем взглянул в палатку, где разместились дети. Приехавшие с похомом девочки жались друг к дружке, боясь высунуть нос за порог. Их никто не обижал, обещали накормить, но выходило, что не до них теперь. Юные создания напрочь отказывались вылезать из-под крыши, опасаясь грозы, и только в предложении испробовать заморские конфеты позволило переселить их ко мне. И риски, маленькие коричневые параллелепипеды, посыпались на столик. Они были без обёрток, но для детей, никогда в жизни не видевших ни сахара, ни карамели, это было сокровище. "Держать во рту, пока не растает", сказал я, взял конфету со стола и сунув себе в рот, грозно добавил: "Съесть всё, иначе отсюда не выйдете". Посмотрев, как четыре маленькие ручки потянулись за лакомством, подхватила амфору с вином мощный фонарь и отправился к отряду. Воины в во главе с сотником уже сидели в палатке, все семь человек. Ещё когда мы стояли у вышки друг против друга, я успел окинуть взглядом Савелия и теперь мог сравнить. Кажется, особых перемен в нём не произошло. В минуты раздумий он всё так же сдвигал свои выгоревшие брови, на одной из которых не зарастала короткая проплешина, оставшаяся от давнего боя на стенах Рязани. По-прежнему через плечо в темно-коричневых ножнах у него висел меч, а правую руку защищал широкий кожаный напульсник. И только прищуренные глаза затаили за это время в своей глубине настороженности звериную беспощадность. У каждого есть изъянец, потому что грех и жизнь брат и сестра. Если от чужого глаза можно его скрыть, то от своих людей никогда. Харизма возросла, вот что изменилось. Подведём итоги. Сегодняшнее нападение показало, что нам по силам одолеть любого противника, если он движется по воде. Но не факт, что когда враг будет на суше, мы с ним легко справимся. В общем, сработали мы хорошо. Не думаю, что лихих людей возле нас так много, и что в ближайшем будущем можно ожидать повторной атаки, тем не менее, обезопасить себя надо. Среди нападающих по хому лича познал некоего безухого киевлянина, который пытался ограбить изжечь чу лавку в городе. Значит, не спроста он появился здесь. Посему режим несения службы оставим прежним, однако уделять особое внимание одиночным путешественникам. А любителям просто причалить, поглазеть, языком почесать тут больше не место. Среди них наверняка шпиона. Вся торговля до ворот Вопросы и предложения будут. Воины зашевелились, обдумывая сказанное, их взоры устремились к сотнику, что он скажет. Выдержав паузу, Савелий указал пальцем на сосуд и поинтересовался, что в нём. Вино там, как гор, как раз запас на подобный случай, ответил я, передавая ёмкость самому младшему из бойцов. Велимир, наливая в бочтину, горло совсем пересохло. Да ещё это купание, будь оно неладно. Принцип раскупоривания моих амфор резансом был уже знаком, так что сложностей не предвиделось. Вино цвета крови пенилось, лилось в кубок, наполнило его до краёв, и потрясающий аромат перебил все запахи воинской казармы. Собравшиеся стали не столько обдумывать мои слова, как шмыгать носами. Не сразу, посмотрев то на сотника, то на меня, кто-то толкнул Велимира в бок. «Выстроить стены и держать оборону, место хорошее, с трех сторон густой лес, всадники не пройдут. Мне здесь нравится», — высказал свое мнение самый младший, отпив и передав братину следующему. «Справа обрыв, яр почти отвесный, дно усеяно камнями, там ладью не провести, днище расколет. Слева по реке к кустарнику с самого берега, даже если высадится, идти будут к причалу, на подходе посечен стрелами». Стену нужно двумя башенками у ворот усилить, а на склоне колья вбить. Кубок пошёл по кругу и достиг сотника. Лес это хорошо, это друг, но и враг одновременно. Захотят подпалят деревья, за день задохнёмся. Тут дожди через каждые 6 дней, пожара особо не будет, но нам хватит. Лес на 100 шагов надо вырубить, чтоб даже пней не оставалось. Но я о другом хочу сказать. Сидя за стенами, врага не одолеть. Хотим победить, над наступать, рвать супостата на стоянках, как волк укусил и отошёл, бить ночью и устраивать засады. Мы зачем к Святославу Мстиславочу шли? Рать собирать, землю Рязанскую освобождать от Елизабеля, чтоб по костям жон наших кочевник лютый ходит, детей малых в полон гонит. Прости меня, Алексей но если ты решился отсидеться за стенами крепкими, нам не по пути. Оружие чудесное тебе не поможет. Уж как стены града нашего велики и прочны были, в шесть дней пали, а этого места и дня не удержать». Савелий отпил вино, вытер рукавом рот и передал братину мне. «Есть резон в словах твоих сотник, ты только клятву ты мне давал служить Руси верно». Крепостицу с тобой или без тебя достраивать будем, это не обсуждается. Камня, к сожалению, мало, тем не менее, его хватит закончить арку у причала, и с укреплениями я согласен. Поднимем высоту всех стен на аршин, а башенки из поленьев и глины сделаем. Теперь о твоем желании. Князю можешь не идти. Это последний год его жизни и мысли его о Киевском престоле, а не о далекой Рязани. У Святослава своих забот полон род. Рязань уже не вернуть. Нет её. Сгорел город дотла, и дружину тебе никто не даст. Врага будем бить здесь, на этой земле. А вот сиднем сидеть, как ты говоришь, не выйдет, так что нам по пути. Многое мне известно о вороге лютом, даже когда и где он двигаться будет. Путь его и через нас пройдёт. Как реки схватят со льдом, так и поползут их тысячи. Через Смоленское княжество может пройти почти тумен. Конечно, не сто сотен кочевников, а около трех, может, пяти тысяч точно. Хотя зимой мало еды. Опыт последних лет показывает, что все-таки передовой отряд в состоянии проскочить по замерзшим рекам до 30 верст в день, причем без особых забот. А босс такого войска существенно отстает, а значит, подкрепления у них не будет, и нам надо справиться с с тысячей или двумя отвернём орду от Смоленска войска батуны всегда забудут про Новгород, а значит, северная русь уцелеет. "Это как же десяток, 10 сотен одолеет, не сдержавшись?" спросил Велимир, получил локтем в бок и замолчал, склонив голову. Не принято старших перебивать, но уж больно этот вопрос у всех на языке крутился нашёл слабину и вырвался. Что мне было ответить? Рассказать о том, что я случайно прочёл записи своего дяди, где сообщалось о каком-то крупном отряде, как он решал эту проблему, и как еле спасса? Нет, это и выглядит смешно, но кое-что поведать можно. Кочевники будут двигаться к Днепру двумя или тремя отрядами. Через нас будет проходить головной отряд, первая тысяча, самые лучшие. Обозов практически нет. Идут двуконь. Как вы знаете, бесна о ней обходиться не могут. К вечеру выбирают открытое место, где можно попостилы шиде и становится лагерем. Это открытое место в 3 верстах от нас. От стоянки в направлении будущего маршрута обязательно высылается разведка. В их случае это дальше по реке. Её надо будет перехватить и истребить, кроме одного человека. Счастливчик доложит, что попали в засаду. Что бы на месте врагов сделал ты, Велимир? Собрал бы всех и перебил засаду, не поднимая головы, как бы под нос пробурчал самый младший. Будем надеяться, что Тысяцкий будет постарше и пошлет небольшой отряд конных лучников. Мы не будем стоять на месте и двинемся им навстречу. Я достал карту местности, снятую с воздушного шарика, стилизованную под старину и указал точку, где мы будем находиться. Вот отсюда мы уничтожаем противника. Если у вражеского командира варят мозги, а иному вряд ли доверят тысячу, то атаковать он больше не будет. Дождётся утра, пошлёт донесение, что нарвался на неприятеля, проведёт основательную разведку и, возможно, попытается атаковать всеми силами. По берегам реки Не проходимый лес, значит, наступать будет по льду. Ширина реки больше 100 шагов. В атаку пойдут все, кроме резерва. С помощью одной придумки мы сильно проредим атакующих, а когда они выйдут к крепости, уничтожим их. Остаётся перебить оставшихся в лагере, а как это сделать, пока не знаю. Повторно выманить их не удастся. Так что либо назад отойдут, либо пойдут другой дорогой. Будем думать после окончания боя у крепости и надеяться на чудо. Закончив речь, я посмотрел на присутствующих и остановил взгляд на Савелье. Из всего отряда только он мог дать отдельный совет, исходя из своего военного опыта. Чудес, Алексей, не бывает, есть удача, а она улыбается только тем, кто заранее всё планирует, а не бросается в бой, надеясь на авось. Это мне в своё время Евпатий говорил: воевода от бога. Зделы удачлив боярин был, думу свою также рассказывал, всё на песочке прутиком малевал, камешки расставлял прямо как ты. Только до холодов дожить ещё надо. К тому времени, может, и надумаем чего. Сотник взял кубок, допил вино и поставил возле карты, вроде как завершил совет. Не хочет смириться с Авелий, что не он старший. Ну да хрен с тобой, золотая рыбка. У каждого свои задачи и свои цели. На данный момент они у нас совпадают. Дальше, как говорят в Одессе, будем посмотреть. Однако нельзя уступать. Последнее слово должно быть за мной. Выжившие Тати с утопленной ладьей есть? Микула со своим дружком Прохором ходили по берегу в поисках выплывших, Даже верёвку с собой прихватили, да всё без толку. Они и поведали мне минуя сотника, что на их берегу никто не показался, а на противоположном видно не было. Савелий встревать не стал, вопросов больше не было, пора было закрывать совещание. Всем спасибо за службу, свободна. Встал, отряхнул прилипшее сено с брюк и вышел на свежий воздух. Дождь к концу нашей беседы уже закончился. И лишь редкие капли стекали по натянутым тросам палатки. Климат в этой области России довольно мягкий, но туманы и частые дождики, так любимые рыбаками, мне не нравятся. Житель Севастополя, привыкший к особенностям проживания у моря, попав в среднюю полосу, чувствует себя немного дискомфортно, пока не закончится акклиматизация организма. Мои же шаткостей туда-сюда, видимо, давали какой-то сбой в его настройке. И вечерами меня знобило. Тёмные кучевые облака, принёсшие непогоду, уходили на север. Луна освещала лагерь, и в этом мгновении мне показалось, что рядом с палаткой мелькнула тень. Когда в темноте зрения подводит человека, на выручку приходит слух. Постояв пару секунд, стараясь не дышать, вслушивался, анализируя малейший шум. В палатке бойцы обсуждали греческий огонь, вспаривший ладью, В костре потрескивали догорающие поленья, на караульной вышке боец громко испортил воздух. Стоп. Возле походной бани шорох. Точно, это шаги. Кто-то крадётся и очень старается ступать тихо. Бегом к бане, успеть разглядеть, если удастся задержать лазутчика. Вот что значит забыть об осторожности и тайне вкладов. Тфуп, планов «Идти твое ать!» — с долей досады голос Пахома огласил окрестность. Подбежав к нему, увидел купца, стоящего на четвереньках, который так спешил остаться незамеченным, что не разглядел натянутого троса. Результат налицо. «Сколько веревочки не виться, конец всегда найдется. Поднимайся, Пахом Ильич, разговор у нас с тобой назрел. Жить или умереть будет зависеть от искренности сказанного», — сказал Пахом и вытащил из кобуры пистолет. Э, по нужде вышел. А тут это вот я и того оправдывался Ильич, показывая на верёвку. При иных обстоятельствах можно было и поверить, но не сейчас. Слишком много совпадений. Похомы Ильич, ты руки за спину заведи, дабы я видел их. Ага, вот так за поясок. Пошли потихоньку к шатру моему, там и поговорим. Зайдя в палатку, я увидел забавную картину. На раскладном столике лежала одинокая ириска, так сказать, повод для девочек не покидать уютного убежища, освещаемого фонарём. Вроде и конфеты все съедены, но условие-то до конца не выполнено. Восемь глаз смотрят на коричневый брусочек, руки тянутся, желудок требует, но разум запрещает. «А ну, брысь отсюда к костру, подкиньте в огонь дров, ждите меня там», стоя в полоборота к купцу, проводил взглядом стайку у девчонок, бегущих к догорающим углям. Я так не узнал их статус, рабыня или вольнонаемная, не до них сейчас. «Присаживайтесь, гражданин Пахом Ильич, или как вас там называть?» Фраза, взятая из известного кинофильма, не произвела на купца должного впечатления, похоже наоборот, придала ему уверенности. «Алексей, ты что, головой ударился? Какой такой гражданин? По что перед людьми позоришь? Руки за поясок, может, еще куда их засунуть попросишь?» Тон новгородца попахивал откровенной дерзостью, почти хамством. Сломить волю подозреваемого, пойманного, так сказать, не отходя от кассы, с наскока не получилось. Придется методом кнута и пряника. «Молчать, слушать» отвечать, когда спрошу, сказал я резко, глядя в глаза и направив пистолет в лоб. Левой рукой достал нож, может, так поймёт, что шутки кончились. Только что ты подслушивал у воинской палатки. Тебя заметил и опознал часовой на вышке, о чём и доложил. Вопрос первый: кто дал задание подслушивать на совете? Или ты мне не всю правду рассказал про подвал церковный? Отвечать Но в городец несколько раз моргнул, улыбнулся, сообразил, что не к месту, и выдал целую историю. Алексей, любопытство это всё моё. Я как своё имя услыхал, так и стал прислушиваться. А как оно в городе узнал, многие те отказались помочь захотел в деле твоём, город свой от врага спасти. Это ж получается, что зря мы серебро на откуп отдавали. Поверили степнякама, они вон как. Мало им таршка не христем. Если что надо, ты только скажи, всё сделаю, живота не пожалею. Поверь мне, Алексей, вот тебе крест. Детишками своими клянусь, не было никакого умысла. Мы ж с тобой это, компаньоны. Похом достал нательный крест, поцеловал и несколько раз перекрестился. Компаньоны правильно говорить. Француз Франки, так называются товарищи, которые дела торговые вместе ведут с капиталом общим. Влип ты или ич по самые помидоры. Тайну подслушал, знаешь много. Два пути у тебя есть: либо со мной до победного конца, либо на тот свет. Понятным всем жестом показал движение ножа по горлу. С тобой, Алексей, с тобой. Не за страх неспужался я. Новгород сберечь хочу. Похом снова перекрестился и уставился на меня, ожидая ответа. Легко как-то всё получилось закрепить бы вербовку. Припугнуть так без толку. Вот бы детишек его в заложники, так содержать их негде. Да и не спортивный этот чайни-террорист с Дубровки. Впрочем, можно схитрить. Вот что Похом и лич. Есть у меня специальное снадобье. Как только ты его съешь, После этого никто тайну нашу не сможет узнать даже под пыткой лютой. Штука эта на 2 года рассчитана, каждому по половинке. Получится, что год у нас есть, а по истечении года тайна уже перестанет быть таковой. Достав из кармана брикет гиматогена и надавив ножом по нему, разделил на две части и съел свою половину. Купец взял свою долю, понюхал, пожевал и высказался. Ух ты, сладкое. А есть ещё тайну закрепить. Закреплять не надо, средство сильное, но очень опасное. Перебор и всё, каюк. Хочу тебя тортом с чаем угостить. Лучшего закрепления не придумать. Будешь торт? Похом покрутил ладонями, мол не откажусь. Пробовал ли он торт, не знаю, но то, что предложили, с ясной догадался. Распаковав коробку с Наполеоном, горячий чай был в термосе. Мы устроили чай питье. Новгородец облизывал пальцы, умудрился прикусить язык, пытался запомнить рецепт приготовления сказочного кушания, поведал мне, что пирог с превозным изюмом, который раз в жизни готовила его жена, вкусен, но в подмётки не годится многослойному наполеону. Ещё раз расспросил про торговца, привёзшего кушание, и, получив с собой кусок, завёрнутый в пергаментную бумагу, успокоился. Пожелав спокойной ночи, мы расстались утро вечера мудренее. После завтрака Ильич должен был отправляться обратно в Смоленск, где в кузнечном ряду сделать необычный заказ — трехлучевую железную звезду с вертикальным острым шипом посередине. Необычность состояла в том, что количество звездочек было пять тысяч. Зачем изобретать велосипед для борьбы с конницей, Если это уже давно сделали до тебя, какая-то светлая голова в древнем Риме, а может, и такой же, как я, пришельлец из будущего, для противодействия слонам Ганнибала придумал доски с большими гвоздями. Задумка сработала, и Сципион остановил танки Карфагена. Так почему бы не воспользоваться опытом древних против монгольского отряда? Я засыпал, надеясь, что мне приснится что-то хорошее или хитрый стратег, который расскажет, каким образом разгромить отряд кочевников.